Глава седьмая. Все в сборе. Наденька появилась на пороге комнаты легкой и деловитая обремененной кроме своей сумочки еще и сеткой, в которой были разные свертки. Блестела крышечка бутылки молока и торчал батон. Появилась она как-то бесшумно, и глазам ее предстала исключительно мирная картина. «Дядюшка с пирожником играли в шашки». «Надюшка пришла!» – закричал дядюшка, смахивая шашки из доски. «Продулся, продулся, как бестия! Ну, племяшка!» И он устремился к Наденьке, чтобы расцеловать её, стиснув своих родственных обетях, на что Наденька успела лишь крикнуть «Ой!» и рассмеяться. Пирожникова, пробормотав «Добрый день», выжидающе посмотрел на хозяйку. Она, как ни в чём не бывало, освободившись от дядюшки, и, сняв пальто и белый халатик, подошла к Владимиру и спросила, «Ну и как оно?» И в этом вопросе заключена была бездна по тексту. Впрочем, несмотря на насмешливый тон и оживленное Наденье настроение, молодой человек заметил в его глазах что-то большее, чем простое любопытство. Он заметил и внимание, и участие, и даже на самом донышке вопроса, робость какую-то. Пироншников молча пожал плечами. Против его воли получилось это излишне надменно и сухо, так что Наденька сразу поскушнела, но виду перед дядюшкой не показала. Напротив, не переставая расспрашивать последнего о каких-то тете Гале да Ваське Лёшкой, которые, по всей видимости, составляли семейство дяди Миши, Наденька принялась хлопотать по хозяйству. Разговор, однако, был затруднен молчанием Владимира, сидевшего на диване с видом поневоле отчужденным и некоторой насторожностью дяди, возникшей сразу после первого вопроса обращенного Наденькой к пирожнику. Дедушка отвечал России, на взгляд его все время перескакивал с племянницей на молодого человека и обратно, да и Наденька сама, видимо, чувствовала себя не в своей тарелке пирошников в первым не выдержал такого положения и, встав, обратился к Надежде Юрьевне. Именно так он ее назвал, на что Наденька удивленно вскинул брови. С просьбой выйти с ним в коридор, чтобы там наедине побеседовать. Дядюшка подозрительно и с неприязнью поглядел на Пирожникова, и прежде чем Наденька ответила, заявил, что он не гордый и может сам покинуть комнату. «Дядь Миша, вы не обижайтесь, я вам потом объясню», — сказал Наденька, но дядь Миша отрезал. то да уж чего объяснять, уж мне все известно» и вышел в коридор, разминая в пальцах папиросу. Обиделся, в растерянности произнесла Наденька, остановившись посреди комнаты и опустив руки. — Что тут у вас произошло? Молодой человек подошел к ней и, неожиданно для самого себя, взяв ее руки в своей ладони, начал говорить умоляюще, заглядывая собеседнице в глаза, отчего Наденька как-то подобралась и застыла неподвижно, как выслеженный зверек. «Я вас прошу», — говорил пирожника слегка даже поглаживая Наденькину руку, впрочем, совершенно неосознанно, а скорее повинуясь кроткой своей интонации, — «я вас прошу. Вы одна можете мне объяснить. Вы ведь не считаете меня идиотом. Я вижу, где я нахожусь. Как мне отсюда выбраться? Вы должны это знать. Понимаете, тут приходил ваш муж». При этом в слове Наденька встрепенулась, а по лицу ее скользнула гримаска — «Он говорил, что он тоже. Значит, вы знаете. Расскажите, не мучайте меня. За этот день я стук пережил. Вы не представляете даже». «А ты что, ничего-ничего не помнишь?» — спросил Наденька, мягко высвобождая руку, которую Пирошников отпустил со смущением. «Что я должен помнить?» «Ну вот как ты сюда попал, например». «Да помни же, конечно!» — вскрытнул Владимир, начиная нервничать. «Это утром еще был Я запутался с этой лестницей». — Да нет же, — улыбнулась Надинка, — ты попал сюда еще вчера, не помнишь? Пирошников потер пальцем лоб, чтобы снова сконцентрировать свои мысли на вчерашнем вечере, который по-прежнему чёрным пятном лежал в его памяти, но ничего нового припомнить не смог, а потом на лице его изобразились тоска и безнадежность. Тогда Наденька рассказала ему о кончании вчерашней истории, явившейся для Владимира совершенным откровением, ибо никакого намёка на изложенные события в его голове не запечатлелось. Недостающее звено выглядело следующим образом. Пирошникова. Слава Наденьке, он вчера, и довольно поздно. Собственно, даже сегодня ночью был приведен в ее комнату некой подругой наденьки В белой шапочке вырвалось у пирожников, на что Наденька кивнула. Подруга эта умоляла Наденьку оставить пирожникова переночевать, потому что иначе не могло случиться, как она говорила, нечто ужасное. И дело было даже не в том, что молодой человек был пьян, а в выражении такой глубочайшей безысходности и равнодушия, которые были написаны на его лице, такой потерянности, каких еще не случалось видеть ни Наденькиной подруги, ни самой Наденьки. Подруга бегло упомянула о встрече на мосту и о тамошних, так сказать, словах Пирожникова, на что он, стоявший молча, вроде бы реагировал вялыми, но протестующими жестами. «Сама подруга...» — «Как её зовут, друг?» — спросил Владимир. — «Наташа», — сказала Наденька. «Итак, сама Наташа жила неподалёку, но к себе домой приводить ночью пьяного молодого человека» да и не пьяного тоже, не имела никакой возможности, поскольку жила с родителями, которым подобный альтруизм вряд ли пришелся бы по душе. Короче говоря, усилиями двух молодых женщин с пирожникова было снято пальто, а сам он был уложен на раскладушку, но не в комнате Наденьки, а в соседней, где сейчас никто не живет. Проснувшись утром, Наденька его уже не нашла и предположила, что он благополучно ушел – Но его возвращение, вдобавок с таким ошеломленным видом, навело ее на мысль о достопамятной лестнице, с которой ей, увы, приходилось уже сталкиваться. — А она еще придет, Наташа? — спросил Пирожников, изо всех сил пытаясь припомнить лицо своей вчерашней знакомой, проявившей о нем такую заботу, но опять-таки не вспоминая ничего, кроме шапочки из длинных волос. — Да, — ответила Наденька, толку улыбаясь, — я ей звонила. Она придет сегодня же. «Может быть, с ним мне и удастся, это было бы прекрасно», — сказала Наденька. и отвернулась к подоконнику, где стояли кастрюльки. Она поочередно приподняла крышечки, заглянув в каждую кастрюльку, потом, будто вспомню что-то, спросила. «Так что же у вас произошло с дядей Мишей?» «Понимаете, он посчитал меня сумасшедшим, видимо, так. Я на него не в обиде, каждый на его месте. Я пытался вылезти через окно, ну, а потом еще я ему рассказал кое-что». Через окно рассмеялась Наденька. Господи, какой ты неразумный человек! Неужели ты думаешь, что таким способом тебе удастся освободиться? — А как мне удастся, — в свою очередь спросил Пирожников, делая особое ударение на вопросе. — Как ушел Георгий Романович? Скажите, я хочу знать, он мне сам не ответил. Наденька нахмурилась и нягче сказала, что способ Георгия Романовича, по всей вероятности, не слишком хорош для Владимира, то есть по существу, — повторила слова самого Георгия Романовича. «Что же это тайна воскликнул молодой человек, поступая к Наденьке и желая, должно быть, вырвать эту тайну, но она скользнула к двери и высунулась в коридор, чтобы вызвать бедного дядюшку, который истомился в обиде и неизвестности. Разносадованный пирожника встретил вошедшего родственника не слишком приездным взглядом, но затем смягчился, вспомнил что в скором времени должна прийти неизвестная Наташа, с которой он, помимо своей воли, уже связывал какие-то надежды. Наденька же, усадив дядю, не дав ему опомниться, заявила, что хочет сразу же рассеять все недоразумения, потому как жить им всем придется вместе. Она чётко и внушительно проговорила в лицо оторопевшему дядюшке, что всё рассказанное Владимиром есть чистая правда, что она просит дядюшку отнестись к этому спокойно и не принимать Владимира, затронувшегося человека, что, наконец, она имеет сказать им обоим одну важную вещь. Дядюшка, как понял по его лицу пирожников, ни на секунду не усомнился, что вся речь Наденьки была направлена на успокоение не его, молодого человека. То есть продолжается игра, долженствующая убедить Пирошникова в том, что к нему относятся как к нормальному человеку. Он охотно принял правила игры и рассыпался перед Владимиром в восклицаниях. Он же никогда и не думал, так как могли предположить, да он всему верит и прочее, прочее. Пирошников криво усмехнулся, но дядюшкино излияние принял. Тогда Наденька сообщила им ту самую вещь, которая которой было упомянута она состояла в том что наденька возымелало намерение привести в свою комнату еще одного человека человек этот был мальчик лет пяти наденькин пациент которого она любила больше других своих пациентов и который до недавнего времени жил с матерью не имевшей мужа однако совсем недавно эта женщина вышла замуж и мальчик не то чтобы стал совсем уж лишним но вроде того наденька поняла это сегодня посетив больного толика так звали мальчика, и, выслушав все этого внимательно, тесноту, занятость и тому подобное. Ещё более убедили её в этом глаза мальчика, в которых она прочитала обиду и горе, поэтому, почти не раздумывая, Наденька предложила взять его к себе, на что мать Толика недоверчиво но согласила и заметила, что оно и кстати, поскольку она с мужем собралась куда-то уезжать, а Толик был к тому единственным препятствием. Всё это Наденька изложила ровным и спокойным голосом, но Пирошников заметил что в глубине души она волновалась, в особенности в том месте, где говорила о больном ребёнке. Дядюшка вздохнул и сказал, что будет ей трудно, как трудно. Наденька улыбнулась своим каким-то мыслям и сообщила, что она сейчас же и приведет мальчика, а потом уж они все вместе поужинают. Она мигом оделась и упорхнула, пообещав быть через полчаса пирожников, с дядюшкой некоторое время молчали, обдумывая каждый свое. Пирожников стоял напротив стены, где развешаны были детские фотографии, и обозревал их, стараясь угадать, есть ли тут лицо несчастного мальчика. В конце концов, он остановил свой выбор на фотографии ребёнка с тёмными широко расставленными глазами, напряжённо смотревшими прямо перед собой, и подумал, что такого мальчика тяжело будет, Наденьке, приблизить к себе и, как говорят, приручить. Его наблюдение прервал дядюшка, сидевший на диване под фотографиями, обозревавший, в свою очередь, пирожника «Вот что, Владимир, хочу я тебе сказать», — начал он с наигранным добродушием. «А не сбегать ли нам пока в магазин за венцом, а? У меня в чемоданчике белое имеется, боюсь, только Надюшка пить не будет, так к примеру, портвейн очень даже хорошо». «Ох уж этот мудрый дядюшка! Сказал он это с ленцой, вроде бы и забыв про пунктик Владимира, про лестницу эту треклятую, рассчитав, должно быть, что именно так из-под он избавит его от навязчивой идеи. Мимоходом, как бы, по забывчивости, дядюшка даже потянул слегка, давая понять, что не очень настаивает, можно и не ходить». И глаза чуть прикрыл, однако наблюдал за молодым человеком очень внимательно, готовый ко всяким неожиданностям, если вдруг слова его заденут Владимира и напомнят ему нехорошее. «А почему бы и нет?» — с готовностью отозвался пирожнику предвкушая ослепительное мщение. После того, что произошло сегодня, он окончательно уверился в свойстах лестницы и знал, наверное, что никакой дядюшкой с нею не справится а потому, желая поручить последнего, принял предложение и продемонстрировал полное при этом простодушие. Дядюшка бросил на Пирошникова беспокойный взгляд, но не заметил никакой игры и, обрадованно этим, засуетился, доставая деньги и натягивая пальто и шапку. Пирошников тоже оделся, и они вышли в коридор, причем дядюшка положил руку на плечо Владимиру и без остановки что-то говорил, стараясь, должно быть, отвлечь его внимание. Незадачливый психиатр рассказывал о том, как он доехал, с кем встретился по дороге и тому подобное, нисколько не ожидая последующего страшного поведения лестницы. «Какой это у нас этаж?» — спросил Пирошников, как бы не вызначай, когда они вышли на лестничную площадку. «Да вроде бы пятый», — ответствовал дядюшка, насторожившись. «Ну-ну». Дядюшка засопел и только крепче стиснул руку молодого человека. Так они прошли в молчании до площадки, которая по всем расчетам должна была быть площадкой первого этажа, и спустились еще ниже. Дядюшка убыстрил шаг, подталкивая Пирошникова. Дважды им встретились какие-то люди, не спеша поднимавшиеся вверх, и они пропустили их, прижимаясь к стене поскольку лестница была узка. Наконец, дядюшка с Владимиром мною достигли двери на Денькиной квартиру и тут пирожников желая продемонстрировать эффект, сказал «А вот и наша дверь, прошу убедиться». Эффект был, надо бы признать, очень сильный. Дядюшка, побагровев, притиснул Владимира к этой самой двери с ненавистью прокричал ему в лицо «Ах, вот ты как! Фокусы на мне производишь!» «Какие фокусы?» пожал плечами пирожников». «А вот такие!» И дядюшка, не дав молодому человеку опомниться, вновь повлек его вниз, неуклюже перепрыгивая через ступеньки, чертыхаясь, словно надеясь таким образом избежать наваждения. Но через положенное время оба они, тяжело дыша, стояли у той же двери, которая в этот момент сама собой стала медленно отворятся так что дедушка даже отпрянул от нее, ожидая бог знает чего. Лоб его покрылся потом, из-под шапки выбились редкие волоски, прилипшие колбу, лик его, как писали в классической литературе, был ужасен. Однако все объяснилось просто. Дверь была отворяема бабкой Нюрой, которая давно же маялась в любопытстве касательно возни на лестнице. Она выглянула в щель, предварительно надев дверную цепочку — И увидела знакомого ей молодого человека в неловкой позе рядом с неизвестным мужчиной, пронзитным голосом и нараспев. «Бабка Нюра» произнесла несколько фраз, смысл которых сводился к выяснению происходящего перед дверью. «Да не волнуйтесь, Анка Андрейдна, — досадливо отмахнулся пирожников. — Это Наденькин дядя. Мы с ним идем в магазин». Старушка охнула и провалилась. За дверью раздался звук снимаемой цепочки, после чего все смолкло. По всей вероятности бабка затаилась по ту сторону, вся обратившись вслух. «На-а-а!» мрачно проговорил дядя Миша, уставившись на Владимира, впрочем, без прежней агрессивности. «Вот вам и ну!» — дерзко воскликнул наш герой, наслаждаясь победой. «Теперь-то вы видите...» — «Постой!» — «Что же это?» — «Нет!» «Давай сначала!» — сказала упрямая девочка. «Пошли, идите сами. У вас должно получиться». Дядя Миша недоверчиво отпустил руку Пирошникова и, оглядываясь, побрел вниз, побрел с опаской и не очень охотно. Он скрылся из глаз Владимира, некоторое время слышались его осторожные шаги, потом снизу раздался радостный крик. «Есть! Мать-перемать! Есть она!» Пирошников печально улыбнулся темноте. Улыбнулся иронически, ощутив всем своим существом ту невидимую пропасть, которая разделяла сейчас его и дядюшку. Он стукнул кулаком по перилам, отчего те загудели, распространяя колебания вверх и вниз по лестнице. — Володя, давай ко мне! Жду! — упростительно прокричал дядюшка, на что Пирожников, облокотившись на перила и свечив голову в узкий пролет, отвечал, что идиот, не двигаясь, однако, с места так они обменивались сигналами причем возгласы дядюшки становились все настойчиво нетерпели и наконец пирожников услыхал что дядя миша выругавшись двинулся наверх желая сыграть с ним еще одну шутку молодой человек тоже пошел вверх и в полном соответствии с жуткими законами лестницы, через некоторое время нагнал дядюшку он неслышно подкрался сзади к уставшему же и к тому идущему неторопливо наденькимму родственнику и кашлянул дядюшка обернулся Зрачки его на мгновение расширились, но тут произошло неожиданное. Повинуясь, скорее всего, страху, родственничек ударил Пирошникову кулаком живот, причем попал в солнечное сплетение, отчего Владимир согнулся, как пирочный нож. Дядюшка же, не раздумывая, ни секунды взвалил его на спину и, отдуваясь, помчался вниз. Бежать ему пришлось недолго и он был остановлен явлением женщины в белой шапочке и шубке неопределенного цвета. Женщина стояла перед дверью Наденькиной квартиры и названивала в звонок. Дядюшка стряхнул Пирошникова со спины и прислонился к перилам, обводя помутившимся взором окружающий полумрак. Пирошников несколько раз махнул руками, чтобы, наконец, свободно вздохнуть после дядюшкиного удара, а потом только обратил внимание на женщину. «Здравствуйте», — сказал он тихо и неуверенно добавил, — «Наташа». Дядя Миша снял шапку и вытер ее под лба а Наташа, обернувшись на приветствие, соощурилась в темноту и также неуверенно поздоровалась. Бабка Нюра отворила дверь и исчезла. Все молча проследовали в квартиру, прошли по коридору в комнату, расселись и потом уже принялись друг друга разглядывать. «Вы не скажете, где Наденька?» — вежливо осведомилась Наташа, поднимая на Пирошникова глаза. — Скоро придет, — отрубил дядюшка, прежде чем Владимир успел открыть рот. Наташа несколько испуганно перевела взгляд на родственника и спросила, может ли она подождать. — Ждите, — разрешил дядя и добавил неизвестно кому, обращаясь. — Будьте спокойным мы все это утрясем! Не на таковских напали! Наташа испугалась еще больше. Она беспокойно оглянулась теперь на пирожнику, а тот, желая разъяснить слова дядюшки, начал говорить. Он осторожно попытался намекнуть на обстоятельства сегодняшнего утра, причем не забыл поблагодарить Наташу за вчерашнюю, но она, никак не зная существа разногласий между дядюшкой и Владимиром, прервала последними словами. «Я все знаю. Мне Наденька говорила по телефону, вы попали в безвыходное положение, да?» «Скажите, это очень интересно, я никогда с подобным не встречалась. Скажите, вы пробовали спуститься по лестнице снова?» Услышав злополучное слово, дядюшка, сидевший на диване, крякнул и уставился на Наташу с видом почти затравленным. Он, по всей видимости, никак не мог примириться с существованием этой лестницы как реального объекта, и то, что все довольно спокойно о говорят, проводил дядю Мишу сильнейшее замешательство. Пирожников снисходительно и даже чуточку благодушно рассказал о своих попытках. Тут показал он юмор, упомянув об иконке, а напоследок улыбаясь. — Да вот, и перед вашим приходом мы с дядей Мишей хотели пойти в магазин, но как ведь вернулись на исходные позиции, не так ли, дядя Миша? Дядя Миша безмолвствовал, а Наташа, вопреки желанию Пирожникова, не улыбнувшись его иронии, спросила, — Скажите еще вот что, вы сами... Очень не хотели выйти. Очень-очень. Пирожников внимательно посмотрел на нее и не нашелся, что ответить, подумав про себя, что и вправду какого-то сверхобычного желания преодолеть лестницу у него, пожалуй, не было. Его раздумья были прерваны появлением Наденьки с ребенком. Открылась дверь, и в комнату вошел направляемый Наденькой, мальчик в пальто и шапке, замотанный по самые глаза в серый пуховый платок. Глаза мальчика блестели, как это обычно бывает у больных детей, двигался он осторожно, опустив руки в вязаных варежках, а, войдя, ни на кого не посмотрел... И не поздоровался. Наденька тут же принялась его раздевать, и к ней присоединилась Наташа, обмениваясь с подругой короткими фразами. Пирожников отошел к окну и, наблюдая за сценой, представил себя на месте мальчика вчера вечером, когда эти же две женщины укладывали его спать. Был очищен диван, причем дядюшка его занимавший вышел в коридор курить, а на диван постелили чистую простыню, положили подушку и одеяло. Мальчик все так же безучастно улегся в постель и прикрыл глаза. «Толик», — позвала Наденька, «Хочешь чего — «хочешь чего-нибудь?» Толик не ответила а Наденька пообещала ему чаю и скрылась из комнаты. Наташа подсела к Толику на диван и коснулась лба мальчика губами. Владимир подошел ближе и, не зная, о чем бы спросить, поинтересовался, чем же болен мальчик. «Температура», — сказала Наташа, — «ну это все пройдет, ведь правда», — обратилась она уже к самому мальчику, — «скоро мы поправимся и будем играть в хоккей». «Тети не играют в хоккей», — прошептал мальчик очень тихо. «А вот и неправда», — заявил Наташа, — «некоторые тети играют, например, я». Она улыбнулась, радость тому, что Толик хоть что-то сказал, а он повернул лицо к стене, разглядывая фотографию Вскоре он нашел среди них и свою, ту самую, которую отметил уже Пирожников, и спросил, зачем она здесь висит, на что Наташа отвечала, по-прежнему улыбаясь, что тетя любит своих пациентов. Говоря это, она метнула лукавый взгляд на Пирожникова, от чего тот смутился и отошел. Вернулись Наденька с чайником, из носика которого валил пар, и дядюшка, принесший из коридора чемоданчик только был организован ужин, состоящий из колбасы, сыра, рыбных консервов и чая с булочками. Причем дядюшка достал из своего чемодана бутылку водки, и все выпили за встречу из-за здоровья больного мальчика. Сам же больной мальчик, выпив чай, приняв из рук Наденьки какую-то таблетку, отвернулся к стене, и тогда Наденька погасила верхний свет и зажг была старую лампу в железном круглом абажурчике, стоявшую на бюро, а потом предложила гостям переместиться на кухню. Глава восьмая. Разговор за чаем. «Бывает иногда так. Вдруг, в момент самый заурядный, сколезнет взгляд твой сверху, как бы с неба останавливая мгновение, в котором различишь себя среди других людей» такого же беспомощного и маленького, как они, и удивишься на секунду собственной своей нелепости, а также странности, неповторимости ситуации. В такой миг внезапно чувствуешь неосновимый поток жизни, который вот сейчас переборет твои усилия воли, и понесет дальше, и погонит, и не даст оглянуться или различить что-нибудь дальше пяти шагов, тогда спросишь себя «Где я? Что со мною?» И засмеешься горько, да не ты здесь я, но это продолжается так недолго, что никакие ответы не приходят, да и к чему они? Пирожникову вообще свойственно было такое объединение от себя. Вот и сейчас в коридоре, следуя в кухню за дядюшкой, наблюдая его затылок за дядюшкой, который у в с одной руки начну бутылку, а в другой весьма бережно скумбрию натуральную в собственном соку, наш молодой человек посмотрел... Изумился своему внею частью, люди, о которых вчера еще не имело ни малейшего представления, теперь за один день стали единственными людьми, с которыми мог он говорить. Произошло мгновенное замещение всего мира одной комнаты одной квартиры одной лестницей. И вот, вместо того, чтобы волком выйти и бросаться на стены, он несет преспокойный сыр на блюдечке, а сзади следует незнакомая, но уже почти родная Наташа, напевая дешевую эстрадную песенку «Удивенность». В кухне на своем сундуке сидела старушка Анна Кондратьевна, сидела и что-то вязала. Наденька спросила ее, не помешают ли они, на что бабка Нюра ответила, «Господь, с тобой кушайте на здоровье», и снова углубилась в вязание. Компания расположилась за Наденькиным кухонным столиком, и ужин продолжился, а по мере опустошения бутылки завязался и разговор, который совершенно естественно пришел к проблеме Пирожникова, причем инициатором стал дядя Миша. Что-то не давало ему успокоиться и принять вещи такими, какие они есть. Еще не уяснив себе окончательно, является ли наша лестница плодом больного воображения пирожникова или существует как материальный объект, дядюшка решила в том, и в другом случае организовать комитет по спасению пирожникова, отведя себе место председателя. Поэтому без имбиняков, на какие дядя Миша решительно не был способен, выпив третью стопку, он приступил к делу что же будем делать, Надюшка?» – спросил он племянницу громко и твердо, желая очевидно гласности. «В каком смысле?» – дядь Миша ответила Наденька, выигрывая время, бы прекрасно поняла смысл дядюшкиного вопроса. Пирожников и Наташа выжидающе посмотрели на дядю каждый со своим выражением пирожников, как обычно иронически, а наташа с серьезностью. «А вот в его смысле», – сказал председатель кивнув на Владимира. «Мне кажется, дядя миш прав», — вступила в разговор Наташа. «Нужно что-то делать. Ах, если бы вы видели себя вчера...» «Простите, что я упоминаю об этом», — обратилась она к пирожнику. «Но все здесь свои люди. Поймите, что вы им не безразличны. Тем более при таких обстоятельствах, может быть, для начала вызвать врача?» «Во!» — утвердил дядя Миша, Наденька грустно улыбнулась и сказала, что можно, конечно, вызвать и врача, но стоит ли? «Я тебе, Надюша, удивляю», — сказал дядя. «Он тебе кто, брат, сват?» — Чего ему здесь делать? Если мерным принять, он здесь черт знает на сколько застрянет, а тебе хоть бы хны Ну, он же не виноват, — вступила из-за пирожникова Наташа. — А кто виноват? Я виноват, да или кто? — наседал дядюшка. — Подождите, — сказал Наденька. — Можно, конечно, вызвать и врача, и милицию даже. Но зачем? — Вот тебе и раз воскликнул дядя Миша, а Наташа умиротворяющая на него посмотрела и заметила, что не надо горячиться. — Может, вы что-нибудь скажете, Володя? — спросила она. — Пирожникова, до сей поры сидевший молча ожидавший решения своей судьбы, встрепенулся, но сообразил, что никаких мер придумать не может, а потому решил повернуть вопрос другим боком. «По-моему, нужно сначала разобраться, почему так случилось», — рассудительно проговорил он. «И уж, конечно, это я должен сделать сам. Пока я не знаю». Наденька едва заметно кивнул главы больше даже своей мысли, чем словам Пирошникова. Но дядюшка снова не согласился. «Это без конца можно антимонии разводить. Вот что, племяшка, ты как хочешь, а я этого дела так оставить не могу. Нужно его выпроваживать». «Дядь Миш, зачем же так?» «Да ты пойми, что нужно бороться. Человек бороться рожден», — заявил дядюшка, формулируя свое кредо. «Смотря как», — сказал Владимир. Биться лбом в стену — это не лучший способ борьбы. «Умён, умён!» — закричал дядюшка. «А я вот дурак всю жизнь! Головой в стену! Головой в стену! И ничего получается!» Пирошников улыбнулся, что ещё больше задело дядю Мишу. «Я же тебе добра хочу! Умная ты голова!» — продолжал он. «Ну, заплутал, бывает, так надо же выбираться!» «По-моему, надо почаще выходить с разными людьми. Должно же когда-нибудь повести Рассудительно сказала Наташа, взглянув в глаза пирожнику. На мгновение между ними как бы искорка проскочила. Так часто бывает, когда сам того не желая, заглянешь глубоко в глаза, и тут же смутишься, будто переступил запретную черту. у Пирожникова даже дыхание перехватило. Он поспешно отвернулся, а Наденька неожиданно рассердилась. «Господи, болтаем ерунду! Оставьте человека в покое! Кому еще чаю?» Аналейка мне, Наденька, присоединилась к компании старуха. Она подошла к столу с большой синей чашкой и протянула ее Наденьке. «Вы уж простите, ради бога, чайку захотелось». «Пожалуйста, пожалуйста», — радушно пригласил дедушка «Вы присаживайтесь с нами». «Нет, я уж у себя». И бабка Нюра, получив чаю, снова укрылась в своем углу. Ее появление сбило разговор, И весьма кстати, так как он явно зашел в тупик. Всем было ясно, что необходимо принимать меры, но относительно конкретных способов имелись расхождения. Пирожников смутно чувствовал, что активная, так сказать, борьба с лестницей в данном случае бесполезна. Однако посредний взгляд Наташи что-то обещал, и Владимир подумал, что и вправду кто-то сможет его вывести. Вполне возможно, что и сама Наташа. Дядя Миша предложил спеть. Молодой человек слегка бескуражно этим предложением промолчал, зато Наденька обрадовалась и, не дожидаясь ничего согласия, затянула рябинушку Дядя Миша подхватил, отозвалась неожиданно из своего угла и старушка. Хор вышел не стройный, но звучный. Лишь Пирошникова с Наташей сидели молча. Впрочем, Наташа улыбалась, поощряя пение. Спев рябинушку, приступили к стенке, и спели до конца, и с выражением, а когда начали им щека, наш герой подпел, едва слышно, обротворенный пением и согретый чаем. Наташа все улыбалась одной и той же улыбкой, но в хор вступала. Пирожнику вдруг почудилось сквозь тягучее пение, что он целую вечность знает этих людей, что он какой-то дальний их родственник, потерявшийся в детстве, но теперь обнаружившийся неожиданно для всех и принятый вновь семью. Он распределился. Плевался все слышнее и даже взмахнул раз или два руками, как бы дирижируя, на что дядюшка одобрительно кивнул, а назенька рассмеялась довольной. Когда песня кончилась, Наташа встала и объявила о своем решении уйти домой, так как было уже поздновато. Она без дальнейших околичностей исчезла из кухни, а дядюшка, благодушствуя, подтолкнул локтем Владимир сказал, «Поди, проводи девчонку, лестница-то темна». «Проводи!» — кивнула Наденька, загадочно улыбаясь. Пирожников, ободрённый и нисколько не боящиеся новой встречи с лестницей, даже как будто забыв о ней, вышел в коридор, где разглядел одетую уже Наташу. «Подождите, я провожу вас», — сказал он шепотом, чтобы, не дай бог, не разбудить спящего мальчика, и, не дожидаясь ответа, вошёл туда на носках, осторожно взял пальто и снова вышел. Теперь они стояли в темном коридоре, каждый чего-то ожидая. Перушников поспешно натянул пальто, не застегивая его, а потом взял Наташу за локоть и слегка потянул к себе. Она подалась легко и уткнулась носом его воротник. Владимир трепетно провел рукой по мягкой шапочке, шепча какие-то слова, он почувствовал расслабленность, будто отпустила что-то душу, а Наташа подняла лицо, ожидая поцелуя. Молодой человек коснулся губами ее глаз и ощутил кожи и волоски ресниц, которые часто вздрагивали, а на своей шее почувствовал он горячее дыхание, давно не испытывал, Владимир, подобные минуты, за которые не жалко, кажется, отдать все на свете, и которые, конечно же, дороже самых сладких и острых любовных сцен, но прелесть ее неповторимой состоит как раз в этой неповторимости и скоротичности. Уже через секунду он нашел ее губы и прижал к ним свои, а Наташа закинула голову и обхватила Пирожникова, чтобы не упасть. Поцелуй был длительный, а с ним вернулась на место и душа, и мысли какие-то затеснились в уме и беспокойство, и желание, и лихорадка. — Пойдем, — прошептала Наташа, мягко отстраняя Пирожникова и поблескивая в темноте глазами. — Уйдем отсюда, правда? Да — Да-да, — проговорил он, спеша отогнать все мысли, — лишь бы вернулась та минута, но она не вернулась, ибо Наташа потянула его к двери, за которой снова была лестница, готовящая на этот раз, как он понял вдруг, что-то необычное. Мало, мало было одной минуты душевного покоя, чтобы вот так выйти уйти с молодой женщиной на край света или хотя бы домой. Дверь скрипнула и распахнулась, приглашая к новому путешествию по кругам лестницы.